— Стопай отсюда, нечего принюхиваться. Зубку поклон с кисточкой, и чтобы все про его дознался. У меня большой интерес к этому. Мерцалов обрадованно распрощался и быстро зашагал в сторону парка. Сергей остался с незнакомцем один на один. — Пошли! — небрежно бросил тот через плечо и, засунув руки в карманы брюк, двинулся по пустынному переулку. Сергей пошел рядом. — Куда идем? — спросил он через минуту. «В хорошее место!» — загадочным тоном ответил незнакомец. И, занятый своими мыслями, угрожающе произнес. «Со мной кто пошутит, плохо будет, в два счета порешу. Только бы мне его разыскать, лишь схоронился». «Это кто ж такой?» «В чужое дело не суйся!» — злобно ответил незнакомец. Сергея передернуло от его тона, но он сдержался, нервы были натянуты до предела. — Куда он меня ведет, — подумал Сергей, — и зачем? — Не доверяет. Как затравленный волк, никому не доверяет. Они долго петляли по темным переулкам, пока, наконец, не подошли к калитке в высоком глухом заборе. — Здесь, — сказал незнакомец, и, открыв калитку, приказал. — Топай сюда. — Ну нет, — покачал головой Сергей. В чужую хату заходить не привык. — Был случай, обжегся? — Был. — Ну, жди, коль так. Он вошел в калитку и, оглянувшись, бросил. Да — это ты схоронись, дура! Сергей остался один и огляделся. Незнакомый переулок, незнакомый с потушенными окнами дом за забором. Дорогу сюда Сергей, как ни старался, запомнить не смог. — Надо узнать адрес, — решил он. На соседнем доме светился фонарь. Сергей быстро направился к нему и несколько раз перечитал название улицы и номер дома. Затем поспешно вернулся на старое место, прислонился к забору. Тягуче, изматывающе, неторопливо шло время. Десять минут, двадцать, полчаса. Сонная тишина стоит в переулке, в редком окошке горит свет, прохожих нет, лишь откуда-то издалека доносятся гудки машин. С сильно бьющимся сердцем ждал Сергей. Еще и еще раз проверял он свой план. Нет, все правильно, подозрений быть не может, завтра этот тип будет взят. Вот он, враг, подумал Сергей, опасный враг. Разве можно оставить такого на свободе? Внезапно новая тревожная мысль пришла ему на ум. Почему кажется знакомой внешность этого человека, где он его видел? а если и тот видел его раньше тогда плохо сергей напряг память нет как будто никогда не встречал такого скрипнула калитка показался незнакомец эй красавчик оно ну вылась он подошел к сергею резким движением выхватил из кармана пистолет и уперся ему в грудь от неожиданности сергей вздрогнул и схватился рукой за теплую сталь испожалался хрипло засмеялся незнакомец — Вот так, в случае чего, и подстрелю, как куропатку. Видал машинку? Сергей почувствовал, что от незнакомца пахнет водкой. налокался гад, с ненавистью подумал он и спросил. — Куда тебе завтра деньги принести? — Ишь ты, какой ухмыльнулся тот завтра! Сейчас гони да живо! — Сейчас? — переспросил Сергей, чувствуя, что план его готов рухнуть. «Да — ну ты что, думаешь, я свою кассу при себе ношу? — Дело какое! — Идем сейчас до твоей кассы. — Ну, нет, туда еще никто, кроме меня, не ходил. А я вот пойду. И, вцепившись в плечо Сергею, он прохрипел Деньги давай, раз пришел, понятно, сейчас давай. — Нет, только завтра, — ответил Сергей, стряхивая с плеча его руку. — Сейчас дашь, — загорая злостью угрожающей, произнес тот. — Ты меня еще не знаешь, козявка, я Тит. Не слыхал такого? «Тит — Тит? — воскликнул пораженный Сергей, справившись с волнением, прибавил. — Это другое дело. Пошли. — то То-то же! Они направились по переулку в сторону парка. Сергей лихорадочно обдумывал, как ему поступить. — Тита нельзя упустить. Его надо сейчас же брать. Вот только как и где? Довести до первого милиционера? Опасно милиционера надо предупредить, а это вызовет подозрение. брать самому среди людей тоже нельзя не поймут, растеряются, могут помешать.